наше радио» и «Квартет» и «Представляют». Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи». «Негодяи» возвращаются. Антонио. Да, Мария. Ты слышал, что случилось с этим негодяем Педро? С каким Педро? Который умеет сбивать соплями бабочек, да? Да, да, с тем самым. А, а что, он умеет сбивать бабочек? Я не знала. А, так что с ним? С ним? Он въехал на мотоцикле под самосвал И ему отрезало пол головы Умер? Нет, его спасли И голову пришили, но перепутали нервы И слуховой нерв пришили к носу Вот негодяи эти врачи И что? Ну как что? Знаешь, какие у него начались проблемы? А? Когда насморк, он вообще ничего не слышал А когда чихал, глох минут на 10 Ну громко же А чем он нюхал? Ушами Ох. Они прекрасно чувствовали все запахи Единственная проблема Под ними стали расти усы, и их приходили Каждое утро брить Ну хорошо, хоть жив Нет, он умер У а? него была аллергия на тополиный пух И когда наступила весна, он столько раз чихнул Что у него лопнула голова И ее кусочки разобрали на сувениры японские туристы А, а откуда ты все это знаешь? Из газеты «Мегаполис Мехико». Да, и можно верить. Ведь это они написали про человека, который вынимал глаз и оставлял его дома следить за женой. Когда он возвращался, глаз ему все рассказывал. Пока однажды жена не нашла его и не убила тапочком. Да, глаз, я, я, я, я это тоже читал, да, конечно. Да. Да. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.